Очнулась она от того, что стало больно затекшей шеи. Она привстала и попыталась со стоном повернуть голову. Взгляд уперся в голубую джинсу, чуть пахнущую табаком. — Тебя лучше? — раздался сверху голос Андрея. — Прости, я пару раз ударил тебя по щекам. Маша подняла ладони и прижала к лицу. Оно и правда горело. Она потихоньку приподнялась, поддерживая моим за талию. «Извините», — голос получился хриплый, — «хоть это и не дело мужчине первому предлагать перейти на «ты», — сказал ей Андрей, и она увидела, как блеснули в темноте его зубы, — «но после тех оплевух, которые я тебе закатил, стажерка моя, выкать мне теперь уж совсем не с руки». «Да, конечно», — автоматически согласилась Маша. «Маш, — Андрей посерьезнел, — попробуй меня сейчас услышать». «В смерти Кати нет твоей вины. В то же самое время нельзя исключать вероятность, что она каким-то образом связана с тем маньяком, в реальное существование которого мы еще недавно и сами не верили». Он смущенно кашлянул. «Думаю, что ты была права, хотя вряд ли от тебя обрадует в данных обстоятельствах. Ты, кстати, что-то сказала, прежде чем упала в обморок». «Я никогда раньше не падала в обморок» задумчиво произнесла Маша. «Все когда-нибудь бывает в первый раз», — философски открикнулся Андрей. «А все-таки что ты сказала?» «Виа Долороза. Видите ли, — начала Маша и поправилась, — видишь ли, мы с Иннокентием уже тихо помешались на Небесном Граде и его земном представительстве. Никольская улица, по словам Иннокентия, совпадает с Виа в Иерусалиме». А, только и сказал Андрей. «И еще... Но это уже совсем глупости!» — Маша подняла на него глаза. «Дело в том, что на Кате были надеты только мои вещи!» Маша выдохнула. «Я знаю!» — кивнул Андрей и взял ее за руку. Жест получился такой естественный, что Маша руку у начальства не отняла, а напротив крепко сжала. «Катя очень часто брала у меня что-нибудь поносить». Но в этот раз на ней все, понимаешь, все, вплоть до нижнего белья, было мое. И это все-таки странно, согласись, и...» Маша замялась. «Говори, я тебя слушаю». Из своего на ней оказалось только десять браслетов. Маша протянула руку, браслеты легко звякнули. Андрей бросил на них рассеянный взгляд. Она продолжила. «Есть и еще одна странность». Она взяла у моей мамы пару драгоценностей. Вот. Маша полезла в сумочку и достала мешочек, отданный днем Ритой. Это золотой дутый браслет и кольцо. Ничего особенного, мама даже не заметила еще их отсутствие. Дело не в этом. Они не сочетаются. Что? Они не сочетаются, Андрей. А Катя за этим очень следила. Белое золото не сочетается с желтым. Серьги и кольцо в гарнитуре. Ну и так далее. Я даже часто ее высмеивал из-за этого. Она отвечала, что я драгоценностей все равно не ношу, мне не понять. Но на таком уровне я понимаю». Андрей задаченно поднял бровь. Маша терпеливо вздохнула. «Белый металл, серебро, не сочетается с золотом, желтым». «Угу», — хмыкнул Андрей. «И потом Маша задумчиво потеребила браслеты. Я помню эти браслеты». И мама Кати мне подтвердила. Катя их купила еще на первом курсе. Маша подняла глаза на Андрея. Сейчас их десять штук, но... Она запнулась. Андрея, их было больше.